Ваши инструменты для работы с тревогой. Этот раздел содержит описание дополнительных бланков некоторых форм, которые вам понадобятся. Вы можете сделать копии для личного пользования и работы с методами, описанными в аудиокниге. Краткий опрос настроения. Инструкция. Начертите несколько колонок, запишите сегодняшнюю дату в одной из колонок.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 нервозность пункт 3 беспокойство пункт 4 страх или дурное предчувствие пункт 5 напряжение или состояние на грани запишите сумму баллов на текущее число физические симптомы тревоги пункт 1 нерегулярное или учащенное сердцебиение тахикардия пункт 2 избыточная потливость приступы холода или жара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 Запишите сумму баллов на текущее число. Суицидальные импульсы. Пункт 1. Есть ли у вас суицидальные мысли? Пункт 2. Хотели бы вы покончить с собой? Запишите сумму баллов на текущее число. Как пользоваться журналом настроения? Журнал настроения это основная и самая важная техника из всех. Работа с ним состоит из пяти шагов. Шаг 1. Расстраивающее событие. Если вам нужна помощь в работе с тревожностью, опишите конкретную ситуацию, когда вы почувствовали тревогу. Если вам требуется помощь для работы с депрессией, опишите конкретный момент, когда вы были расстроены или испытывали трудности в общении. Кратко опишите ситуацию на верхней строчке журнала настроения Размытые и слишком общие описания проблемы не помогут. Помните, что должна быть описана конкретная проблема с указанием человека, места и времени. Спросите себя, в какое время дня это произошло? Где я был в этот момент? С кем я взаимодействовал? Что происходило? Шаг 2. Эмоции. Обведите в кружок слова, которые описывают, что вы почувствовали в этот момент, и оцените каждое чувство по шкале от нуля, совсем нет, до 100%, в крайней степени. Запишите эти цифры в графе «процент до заполнения». Шаг 3 Негативные мысли. Постарайтесь уловить негативные мысли, которые крутятся в вашем уме. В чем вы пытаетесь себя убедить, когда расстроены? Помните, что каждая разновидность негативных чувств обычно связана с конкретной негативной мыслью. Например, тревога, нервозность или беспокойство. Вы уверяете себя, что вы в опасности и должно произойти что-то ужасное.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 Запишите негативные мысли и оцените, насколько сильно вы верите в каждую из них. От нуля, вовсе нет, до 100%. Абсолютно. Запишите ваши оценки в колонке «Процент до заполнения». Шаг 4. искажение. Определите искажение для каждой негативной мысли, используя проверочный список когнитивных искажений, приведённый далее. Шаг 5. Позитивные мысли. Дайте ответ каждой негативной мысли при помощи более позитивной и реалистичной. Укажите, насколько сильно вы верите в каждую позитивную мысль от нуля, вовсе нет, до 100%, абсолютно. Запишите ваши оценки в колонке «Процент убежденности». Помните, что позитивная мысль должна соответствовать необходимому и достаточному условиям для эмоциональных изменений. Необходимые условия. Позитивная мысль должна быть на 100% истинной. Достаточные условия. Позитивная мысль должна опровергать негативную. Теперь снова оцените вашу убежденность в негативной мысли, заполнив колонку «Процент после заполнения». Если позитивная мысль оказалась неэффективной, попробуйте снова. Иногда приходится атаковать негативную мысль с разных углов, прежде чем вы, наконец, обнаружите, как лучше всего ее опровергнуть. Это одна из самых важных и наименее понятных идей когнитивно-поведенческой терапии. Круг выздоровления. Круг выздоровления поможет вам выполнить шаг 5 в работе с журналом настроения. Выберите одну негативную мысль, над которой вы хотели бы поработать в первую очередь. Запишите ее в центре круга выздоровления. Выберите по меньшей мере 15 техник, которые вы можете применить, чтобы дать ответ негативной мысли. Запишите их название в рамках. Убедитесь, что включили от 12 до 15 когнитивных техник, 2-3 экспозиционных и технику выявления скрытых эмоций. Краткий список 40 способов справиться со страхами приведен далее. Также вы можете обратиться к более длинному списку с определениями, который приведен в главе 22 -й. Со временем вы научитесь все лучше определять техники, которые с большей вероятностью окажутся эффективными для вас. Печатный вариант книги содержит таблицы, в которых приведены типы техник, которые с наибольшей вероятностью окажутся эффективными при определенных искажениях, таких как мышление «все или ничего», ошибка предсказания или императивы, а также типы техник, которые с наибольшей вероятностью окажутся эффективными при определенных проблемах, таких как застенчивость, обсессивно-компульсивное расстройство или депрессия. Однако, я бы не стал воспринимать информацию в этих таблицах слишком буквально, потому что эффективными могут оказаться самые непредсказуемые техники. Однако, когда вы обнаружите техники, полезные для вас, они, скорее всего, всегда будут у вас срабатывать. Как выглядит журнал настроения? В верхней строчке запишите событие, которое вас расстроило. Эмоции, процент соответствия которым следует оценить до и после заполнения журнала. Грусть, подавленность, упадок настроения, печаль. Тревога, беспокойство, паника, нервозность, страх. Вина, угрызение совести, стыд, сожаление. Чувство собственной неполноценности, никчемности, непригодности, ущербности, некомпетентности. Одиночество. Никто не любит, никому не нужен, Чувствую себя отвергнутым, брошенным, оставленным. Смущение. Чувствую себя глупо, унизительно, зациклен на себе. Безнадежность, уныние, пессимизм, отчаяние. Досада, чувство тупиковости, поверженности и постоянных преград на пути. Злость, гнев, обида, раздражение. Рассержен, расстроен, в бешенстве. Другое. Опишите. Проверочный список когнитивных искажений. Первое. Мышление все или ничего. Для вас существуют только крайности, только черное и белое. Второе. Сверхобобщение. Одно негативное событие для вас является свидетельством бесконечной череды неудач. Так всегда и происходит. Третье. Негативный фильтр. Вы цепляетесь за негативное и игнорируете позитивное. Четвертое. Обесценивание положительного. Вы уверены, что ваши положительные качества ничего не стоят. Пятое. Поспешные выводы. Вы делаете поспешные выводы, не подкрепленные фактами. Чтение мыслей. Вы предполагаете, что люди негативно реагируют на вас. Ошибка предсказания. Вы предсказываете, что все будет плохо. Шестое. Преувеличение и преуменьшение. Вы раздуваете одни факты до огромной величины, а другие полностью лишаете значимости. Седьмое. Эмоциональное обоснование. Вы делаете выводы на основе того, что чувствуете. «Я чувствую себя идиотом», значит, скорее всего, я и есть идиот. Восьмое. Императивы. Вы критикуете себя или других людей, употребляя слова «должен», не должен «обязан» или «придется». Например, «я не должен чувствовать себя так неуверенно или так сильно нервничать», «Что со мной не так?» Девятое. Ярлыки. Вместо того, чтобы сказать «я сделал ошибку», вы обзываете себя неудачником. Десятое. Вина. Вместо того, чтобы решать проблему, вы ищете виноватых. Самообвинение. Вы обвиняете себя в том, в чем нет вашей вины. Обвинение других. Вы обвиняете других людей и отрицаете свою собственную роль в сложившейся ситуации. Когнитивная модель.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 Требовательность. Убеждение 10. Обвинение других людей. Проблемы в отношениях — это всегда вина другого человека. Убеждение 11. Мне все должны. Ты всегда должен обращаться со мной так, как я ожидаю. Убеждение 12. Правота. Я прав, а ты нет. Убеждение 13. Безнадежность. Мои проблемы неразрешимы.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 Журнал экспозиции. Инструкция. Запишите дату и уровень иерархии страхов, над которыми вы работаете в данный момент. Каждую минуту или две записывайте время и то, насколько сильную тревогу вы испытываете от нуля, никакой тревоги, до 100%. Крайне сильная тревога. Опишите любые пугающие мысли и образы, которые у вас появляются. Например, если вы едете на лифте, вы можете думать, стены вот-вот сомкнутся, -вот или «лифт застрянет, и я останусь здесь навсегда», или «у меня закончится воздух». Журнал фобии. Инструкция. Оцените степень вашей тревоги в начале и в конце каждой сессии по шкале от нуля, никакой тревоги, до 100%, крайне сильная тревога. Опишите любые пугающие мысли и образы, которые у вас появились. 5 секретов эффективной коммуникации. ЭУУ. «Э» означает «эмпатия». Секрет первый. Техника разоружения. Найдите истину в том, что говорит другой человек, даже если его слова кажутся немыслимыми или несправедливыми. Секрет второй. Эмпатия мыслей и чувств. Поставьте себя на место другого человека и попробуйте увидеть мир его глазами. Эмпатия мыслей. Перефразируйте слова другого человека. Эмпатия чувств. Отметьте, что другой человек чувствует, основываясь на его собственных словах. Секрет третий — вопрос. Задавайте аккуратные направляющие вопросы, чтобы узнать больше о том, что другой человек думает и чувствует. «У» — что означает уверенность. Секрет четвертый — утверждение «я чувствую». Выразите собственные мысли и чувства прямо и эффективно. Используйте утверждение с «я чувствую», такие как «я чувствую себя расстроенным», а не утверждение с «ты», например, «ты не прав или «ты меня выводишь из себя». У, что означает уважение. Секрет пятый — поглаживание. выразить уважение к собеседнику, даже если вы чувствуете себя взбешенным или рассерженным из-за него. Найдите что-нибудь положительное в собеседнике, чтобы можно было ему об этом сказать даже в разгаре спора. Бланк предполагаемого удовольствия.